Глава шестнадцатая. Второе убийство. Начальник контрольной комиссии, коллежский асессор Остроцкий, висел в своем кабинете на крюке от люстры. Он был мертв. Люстра лежала тут же на паркете рядом с опрокинутым стулом. Повсюду осколки стекла. При повешении несчастный, вероятно, опрокинул стоявший на краю стола графин. На полу имелось бурое пятно... и ощущался стойкий винный дух. Рабочий стол был завален финансовыми отчетами, справками, ведомостями и прочими документами. Ардов отчужденно перебирал бумаги, похоже, даже не вчитываясь. «Характер весенний, свободный, положение тела вертикальное, соприкосновение с окружающими предметами отсутствует», диктовал Жарков для протокола, который вел Облаухов, примостив переносную чернильницу на краешке стола. В министерство прибыли чуть ли не всем отделениям, во главе с приставом. «Самоубийство коллежского асессора – дело не рядовое, спрос будет с самого верху». так что надлежало проявить и тщание, и рвение. В соседних кабинетах шли опросы министерских обитателей. Троекрутов вертел в руках модель паровоза, взятую с полки. — Илья Алексеевич, как думаете, каковы причины этого самоубийства? Перед внутренним взором Ардова раскрылась книжка Михневича «Язвы Петербурга», которую он от нечего делать пролистал в книжной лавке неделю назад. «По статистике, утомление жизнью – полтора процента, страх наказания – два с половиной, материальные потери – пять, любовь, ревность, горе и обиды – семь, физические страдания – восемь процентов, душевные болезни – тридцать четыре, алкоголь – сорок три». «Сорок три!» – Троекрутов оживился. «У меня вот был случай. Денщик самоудавился». Случайно. Хотел согреться, сел у печи. Дверца вот так вот приоткрыта была, задвижка вот так торчала. Выпивший он был крепко, потому сразу же заснул, повалившись вперед. А воротником возьми да за эту задвижку и зацепись. Вот так вот. Пристав ухватил себя сзади за воротник, показывая, в каком месте задвижка зацепилась за одежду денщика. «И что же вы думаете?» Так во сне и задохнулся, собственным воротником удавился. да пьянка, она, знаете ли, до добра еще никого не доводила. Троекрутов поднес к носу осколок графина и понюхал. Ну, мне кажется, тут все понятно. Сумасшедшим чиновник контрольной комиссии быть не мог. Так что вывод один. Чрезмерное возлияние. Вот и улики, так сказать, любезно приготовлены. Выпил и...» Запах алкоголя от трупа не определяется, — сухо уведомил Жарков, не отрываясь от осмотра. «А что же еще?» — удивился Пристав. Неутомление же жизнью!» «Может, горе и обиды?» — предположил Облаухов. — Какое еще горе! — начал закипать Евсей Макарович. — Какие обиды! Вот вы, Облаухов, мне постоянно доставляете горе и обиды своей бестолковостью. Но я ж не лезу в петлю. Хотя, может, уже самое время. С нашими показателями самый неблагополучный участок в городе. Жарков растянул рулетку между полом и ногами трупа. Расстояние от подошвы вниз 1,64 фута, продолжил он диктовку. Цифра вызвала у Петра Павловича какое-то смутное подозрение. Он поискал глазами стул и подставил его под ноги повешенного. «Это убийство, господа!» – громко объявил он. Все взоры обратились на ноги трупа, которые явно не доставали до сиденья. Покойный не мог самостоятельно приладить петлю и прыгнуть. Это сделал кто-то другой, чей рост выше не менее чем на полфута. Известие сильно огорчило Троекрутова. — Илья Алексеевич, сколько там процентов по мотивам горя? — обернулся он Кардову. — По горю семь. — Мне кажется, в этом разделе сугубо участковые приставы представлены. Опять труп на наш участок. И какой... Коллежский асессор!» Перебрав документы на столе и в ящиках, Ардов взял рамку с фотокарточкой, на которой, очевидно, был запечатлен хозяин кабинета. Физиономия показалась знакомой. «Да не просто, а как будто только что расстались!» Усилием воли Илья Алексеевич запустил перед внутренним взором череду лиц, встретившихся ему в этот день. Служители покойницкой в участке, кладбищенский кучер и сторож, прохожие на улице, продавец копченых сигов, стекольщик, пильщики дров, полотеры, трубочисты, служители и посетители пяти шаров. Как будто никто не похож. Стоп! Не здесь ли? Покидая пять шаров... Илья Алексеевич мысленно задержался в гардеробной зале, где за фикусом на стене висела доска с портретами почетных членов заведения. Вот и он! Господин Остротский, В. В.В. Оказывается, покойный тоже был мастер шары катать. Память любезно раскрыла перед Ардовом помещение бильярдного клуба, каким оно было вчера утром в момент, когда к Найденовой пришел на занятие студент. Илья Алексеевич окинул зал взором. Маркер, шаркая, ходил от стола к столу и стирал с досок результаты сыгранных накануне последних партий. Ардов сделал усилие и мысленно приблизил к себе надпись с доски у ближайшего стола, которую старик через мгновение смахнул тряпкой. Сыщик успел прочитать фамилии вчерашних соперников. «Господин Остроцкий и «Господин Костоглот». Вот так сюрприз. Оказывается, Костоглот и министерский чиновник задержались вчера допоздна за совместной игрой, а сегодня один из них мертв. В кабинет вошел письмоводитель Спасский, которого пристав отправлял изучать списки посетителей, бывших на приеме у Остротского за последнюю неделю. Выяснилось невероятное. Сегодня утром начальника контрольной комиссии посетил купец первой гильдии Кульков. «Это невозможно!» — взволнованно выкрикнул Ардов. «Что ж тут мудреного!» — степенно отозвался Троекрутов. «Дело обычное!» «Кульков лежит у нас в прозекторской в виде трупа!» — поддержал коллегу Жарков. «Но ведь он был убит накануне!» — удивился Пристав. «Да и никакой он не купец!» уточнил Илья Алексеевич и полез в жилетный карман за часами. — Стало быть, под именем Кулькова сюда приходил кто-то другой, — догадался Евсей Макарович. — И этот кто-то был убийцей, — довершил ход мысли Жарков. Ардов раскрыл часы и поднес к уху. Из механизма потекли струйки кукольного минуэта, рассыпавшиеся хрустальными капельками. Мелодия чуть успокоила Илью Алексеевича, и мысли его перестали скакать в припрыжку, наседая друг на друга. «Никакой нужды называться Кульковым у преступника не было. Это просто циничная, дерзкая выходка. Но для чего? Кому и какой намек она содержит?» Жарков, забравшись на стул, наставил увеличительное стекло на посиневшую физиономию. На лице трупа имеются ссадины и кровоподтеки серповидной формы в районе носа и рта. Полагаю, это последствия попытки закрыть рот во время удушения. По характеру расположения можно предположить, что убийца был левшой, хотя и не обязательно. — Илья Алексеевич, — обратился он к Кардову: подайте, пожалуйста, свет. Убрав часы, чин соскного отделения протянул Жаркову подсвечник. — На шее отчетливо различаются две странгуляционные борозды, — продолжил криминалист. — Одна прижизненная, горизонтальная, строго посередине шеи, другая косая вверх, слабо выраженная, явно посмертная. Подавая подсвечник, Илья Алексеевич почувствовал, что зацепил ногой какую-то небольшую вещичку, которая отлетела под стол. Нагнувшись, он принялся шарить в пыли между массивными ножками. Жарков спрыгнул со стула. «Сначала набросили удавку сзади, а потом уже подвесили в петле», — объявил он вывод по итогам осмотра. Ардов поднялся. В руках у него была изящная серебряная табакерочка в виде пузатого человечка. Он обернулся к Жаркову. «А табак?» — вопрос вызвал замешательство. — Покойный употреблял нюхательный табак, — поправил Илья Алексеевич. — Вряд ли. По крайней мере, табачных пятен на пальцах нет. Тем временем в клубе «Пять шаров» Костоглот горячо убеждал в чем-то найденову, прижав к бархатной портьере. — Касьян Демьяныч, не пойму, к чему все это? Какая опасность? — Прошу вас, Варвара Андреевна, просто доверьтесь мне и делайте, как я прошу. Девушка была явно обескуражена тем напором, с которым почтенный джентльмен уговаривал ее покинуть город, но продолжала капризничать, требуя более подробных объяснений. «Человек, с которым вы вчера здесь встречались, был убит. Ко мне приходил сыщик, толковал про каких-то бандитов, куль, хряк. Не желаете все-таки объясниться?» При упоминании кличек Костоглот поменялся в лице и так крепко сжал руку Варвары Андреевны, что та вскрикнула. На голос за ближайшим столом обернулся Соломухин, задержав подготовленный по шару удар. «Что с вами, Варвара Андреевна?» Словно придя в себя, Костоглот недоуменно уставился на артиста. Найденного высвободила руку и быстрым взглядом оценила расстановку шаров. «Соломухин!» «Вы задумали верхний винт? Смотрите, как бы не вылетели за борт!» Осклабившись, артист вернулся к партии. Найденова обернулась к остоглоту и продолжила шепотом. «Извольте держать себя в руках. Вы прекрасно осведомлены о моем безграничном к вам доверии. Но я отказываюсь что-либо предпринимать, пока вы не объясните, что происходит!» Почувствовав, что начинает слишком сильно привлекать внимание посетителей, Костоглот сквозь зубы попрощался с Найденовой, предупредив, что разговор не окончен.